что не желало идти ни на какие изменения во внешней политике, в то время как государство медленно угасало само по себе, и я был не вправе. И я служил небесному королевству, а старая королевская династия не могла поднять Андарион из застоя. Нам была необходима встряска, резкий скачок вперед, иначе айрониты были обречены на вырождение».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 как бы ненароком обронил Лайл, и на миг у меня перед глазами все поплыло, а сердце болезненно сжалось. Когда первый шок после появления на улицах Андариона, вырвавшегося на волю Источника Темного Пламени, прошел, стал вопрос, что же делать с внезапно опустевшим троном. Пока драконы помогали с восстановлением города и лечением раненых, которых не коснулась благодатная магия Ее Величества, Во дворце творился полный бардак. Хиллериан вместе с Анаранвейном рылась в библиотеках дворца, храма и даже заглядывала в темный кров, поднимая архивы и пытаясь выяснить, что случалось с королями-талисманами после использования вверенной им силы для защиты Андериона. Еваникин ученик, оказавшийся наследником королевской власти, утверждал, что его наставница не могла умереть, потому что силу в короне он ощущает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 что разыгранная, как по нотам, ситуация со смертью, а на деле лишь параличом жриц, охранявших талисман, красочным обрушением хозяйственных пристроек храма при попытке захватить священный медальон и якобы сбежавшей молоденькой жрицей, который был передан небесных хруста для его активации и обнаружения истинного короля, обернется таким бардаком. Не мог. Но моей вины это не умаляет».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 обитого синим бархатом малого трона, который сейчас выглядел каким-то осиротевшим. На миг мне почудилось, что я слышу частые торопливые шаги за дверью, что еще немного дверь распахнется, и на пороге появится Иваника, путающаяся в длинные, струящиеся шелковые юбки с разрезами, на ходу пытающаяся поправить венец корону и одновременно приглаживающие волосы, никак не желавшие укладываться в прическу. Немного смешная, немного трогательная.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 Извлекала кучу иногда совершенно бесполезных вещей. Интересно, это такая злая шутка судьбы? Или меня нарочно перенесли именно в эту спальню? С некромант осталось бы, но в благородство драконьего царя я еще верю. Я лежал на кровати и смотрел в потолок. Любовался потолком. Наслаждался его белизной и совершенством его образа, тем, что сейчас я не должен никуда идти, ничего делать.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 Окно приоткрылось чуть шире, впуская холодный ветер, колкие снежинки и еще что-то, едва заметно мерцавшее сине-серебряными искорками, как отражение крошечных звезд, щедрой рукой Творца, рассыпанных на бархате неба. Иронит, лежащий на кровати в одежде и бездумно смотрящий в потолок, черные глаза уже не отражают звезд, словно пропали куда-то искорки серебра, потонув в черных зеркалах.